Одиннадцатое. Осмотрев приют, мы возвратились к себе в гостиницу, чтобы пообедать. Занимаемый нами номер был уже тщательно убран, но во все время нашего пребывания здесь мы в глаза не видели никакой прислуги. У марсиан. Применение различных машин доведено до удивительного совершенства, и всюду, где только можно заменить работу разумного существа автоматическим механизмом, это сделано. Уборка комнат в гостиницах, даже постелей, делается автоматически. Полы чистятся автоматически посредством пускания струи воды, смывающей и уносящей всякий сор и грязь. Обеды, как я уже сказал, тоже подаются автоматически. Если вам что-либо нужно достать, чего нет в гостинице, вы говорите по телефону в ближайшее бюро, и требуемая вами вещь точно по щучьему велению появляется на столе, передаваясь автоматически по трубам, действующим сжатым воздухом. Благодаря этому всякая прислуга в гостиницах почти совершенно излишняя. Никакой платы за пользование номером и обедами никто из нас не требовал, так как мы имели на груди значки, дававшие нам право на пользование всем необходимым безвозмездно. Я позабыл упомянуть, что у Либерии был также свой особенный значок. Она, как только что окончившая свое воспитание, имела право на эту льготу в продолжении года. Но что всего удивительнее, никто даже и не проконтролировал наши значки. У обитателей Марса чувство чести и личного достоинства так высоко развито, что само собой предполагается, что никто не будет пользоваться тем, на что не имеет права и всякий уличенный в этом преступлении тотчас же подвергся бы освидетельствованию своих умственных способностей, так как, по мнению марсиан, только больные и сумасшедшие могут злоупотреблять отсутствием контроля. Мы пробыли здесь два дня, и к полудню на третий снова сели в наш электролет и помчались далее на запад. Так как солнце начало припекать, то мы на этот раз поднялись высоко в верхние слои воздуха, где было не так жарко, и откуда мы могли обозревать на огромное расстояние материк, растелавшийся перед нами. И мне скоро стало понятно, почему планета Марс кажется нам с Земли красной звездочкой. Оказалось, что материк Марса, в общем, представляет из себя пустыню с бесплодную почву ярко-красного цвета. Камни, песок, глина — все это на Марсе имеет ярко-красную окраску, подобно тому, как наши пустыни имеют темно-серый оттенок. Во всех направлениях эти огромные пустыни прорезаны бесчисленным множеством искусственных каналов которые одни только и оживляют почву там, где они ее орошают. Некоторые из этих каналов были громадны как по ширине, так и по протяжению, и, всматриваясь внимательнее, я скоро понял, почему самые большие из них кажутся нашим астрономам двойными. Дело в том, что среди бесплодных пустынь тянулись иногда широкие отлоги и долины, имевшие в ширину по нескольку сот верст. По обоим откосам этих долин на различной высоте был прорыт ряд совершенно параллельных каналов, по которым текла вода, орошавшая откосы и середину долин посредством многочисленных канавок и ручейков, спускавшихся к дну долины из главных каналов. И если бы не эти плодоносные долины... Да не некоторые цветущие, покрытые роскошной растительностью оазисы, орошаемые тоже искусственно, то поверхность планеты Марс представляла бы из себя совершенно безжизненную, мертвую и бесплодную пустыню. Либерия, а где же у вас реки? Я не вижу ни одной, за исключением этих искусственных каналов. — обратился я к своей спутнице, пораженный столь невероятным у нас на Земле совершенным отсутствием рек. — У нас на Марсе рек нет совсем, — ответила марсианка. — Наша планета, как вы знаете, много старше вашей, — пояснила она, видя мое недоумение. — А вследствие этого она не так богата водой, как ваша Земля хотя прежде на ней было сравнительно столько же воды, как теперь на земле. Но мало-помалу, из века в век, часть дождевой воды проникала в глубокие слои почвы и не возвращалась уже более на поверхность. Она химически соединялась с горными породами и таким образом исключалась из атмосферного кругооборота. В настоящее время... «Существующие моря у нас очень невелики, а вследствие этого они не дают настолько значительной массы водяных паров, чтобы последние могли соединяться в грозовые тучи и падать благодатным дождем на поверхность почвы и орошать ее, тем более что атмосфера нашей планеты значительно реже вашей. У нас не бывает ни гроз, ни дождей». А те редкие туманы, которые иногда поднимаются с дна наших искусственных долин, недостаточны для того, чтобы служить орошением и оживлять наши пустыни. У нас почти вечное безоблачное небо. Поэтому на нашей планете не может быть и рек, которые только и могут питаться влагою, получаемую из атмосферы. Вот почему мы и принуждены прибегать к орошению и оживлению наших бесплодных пустынь, к проведению искусственных каналов. Эти каналы начали созидаться уже многие тысячелетия тому назад, еще в то время, когда даже и не было особенной надобности в искусственном орошении почвы на нашей планете. Они устраивались первоначально с целью уравномерить климаты разных стран и соединяли холодные моря с теплыми, вызывая таким образом круговращение в движении холодной и теплой воды. С течением времени постоянное движение воды по этим каналам из одного моря в другое расширило русла этих каналов до огромных размеров, по ширине иногда равных вашему гольфштрому. Этому, равно как и прорытию каналов, много способствовало то обстоятельство, что у нас нет сколько-нибудь высоких гор, и все материки Марса представляют из себя почти совершенно плоские пространства. В течение ряда веков прежние дожди, снега, ветры, зимние морозы, летние жары и засухи разрушали постепенно горы и скалы а потоки воды уносили их обломки в море и мало-помалу возвышали их ложе. И у нас не стало более ни высоких гор, ни океанов, ни глубоких морей, а остались лишь внутренние или средиземные моря. И вот, когда течение воды из одного моря в другое превратило первоначально довольно узкие каналы в широчайшие русла, с течением времени вместе с высыханием морей эти русла начали также высыхать и превращаться в долины. Эти долины сделались бы со временем так же как и окружающие пустыни, если бы наши предки не стали их орошать искусственно. Они прорывали, как вы видите, по откосам их ряд параллельных каналов, по которым течет вода, впускаемая в них из наших морей посредством огромных запрут и шлюзов во время весеннего таяния снегов на полюсах, когда уровень морей значительно поднимается. Без этих искусственных каналов поверхность нашей планеты давно уже представляла бы из себя или совершенно бесплодную пустыню, или неподвижные массы, кое-где оставшиеся в морях воды. А теперь видите вот это море? Там направо от нас указала она своим хоботком на растялавшуюся вдали безбрежную массу вод. Это не море, это Поле, искусственно затопленное водой для орошения. Когда шлюзы будут закрыты, вода спадет, и это море превратится в цветущее поле. После такого объяснения мне стало ясно, почему наши астрономы видят иногда с Земли какие-то необычайные изменения на поверхности Марса, которые они объясняют величайшими геологическими переворотами и катастрофами, совершающимися на этой планете. Но это не все, что дают нам эти каналы, продолжала Либерия. Сила течения воды в них и в выходящих из них ручейках и потоках также утилизируется и, превращаясь в электричество, несет во все концы Марса свет, теплоту и движение, заставляя работать тысячи машин и локомобилей на наших полях, на фабриках и заводах, давая жизнь и внося оживление всюду, где только есть в этом надобность. Вода в этих каналах никогда не замерзает, даже и зимою, потому что посредством разных приспособлений, превращающих движение воды в них в тепловую энергию, тепла развивается настолько достаточно, что оно не дает воде покрываться льдом, и таким образом по этим каналам электроходство совершается круглый год. Я взял бинокль и навел его на один из каналов. По всей его длине в ту и в другую сторону плыли с чрезвычайной быстротой бесчисленные ряды огромных электроходов, нагруженных всякого рода предметами. Приводились они в движение подобно нашим электрическим железнодорожным вагонам, Вся разница состояла только в том, что проводники электричества находились под водой и тянулись по всей длине каналов. Но вот мы понеслись, казалось, над бесконечную пашню, цвет почвы которой был не черный, а также совершенно красный. И там и сям среди этой пашни блестели озерки, или, вернее, искусственные резервуары с водой, среди которых возвышались какие-то высокие каменные сооружения, нечто вроде водопроводных башен, с вершины которых падали каскады воды, приводившие в движение колес. По всей же поверхности этой беспредельной пашни, еще недавно орошенной, бороздили бесчисленные огромные плуги и бороны, взрыхлявшие почву и двигавшиеся, по-видимому, сами собой. Объясните мне, ради бога, Либерия, каким образом приводятся в движение эти плуги, обратился я за разъяснением этой загадки к своей спутнице а они приводятся в движение силой той же воды, которая падает с высоты вот этих башен, указала она на высокие башенки. Движение воды при помощи динамо-машин превращается в электрическую энергию, которая передается по проволокам этим работающим плугам и баранам. Всмотревшись внимательнее, я увидел, что по всему полю были протянуты ряды металлических проволок вдоль которых и двигались работавшие земледельческие орудия. Но каким же образом вода-то накачивается снизу в эти башни с резервуарами, полюбопытствовал я. «Эту работу делает солнце», — ответила Либерия. «Посмотрите внимательнее на эти башни. Видите вы около них блестящие круги? Это зажигательные стекла. Собирающие лучи солнца и нагревающие паровики у машин, которые приводят в движение насосы, накачивающие из находящегося рядом озера воду в резервуары башен. «Однако», — подумал я, — «они даже и солнце ухитрились запрячь в плуг». «Вот удивительные создания, для которых нет ничего запретного. Всюду, куда только я не направлял свой бинокль, я видел, как копошились точно муравьи, заработаю марсиане, эти безобразные на вид, но высокоразвитые в умственном отношении существа». Там воздвигались какие-то непонятные мне сооружения. Тут созидались новые каналы и проводились новые дороги. Здесь засевались с высоты электролетов только что обработанные поля. На берегах каналов производилась разгрузка и нагрузка электроходов. Словом, везде, во всех направлениях, за исключением бесплодных пустынь, кипела жизнь и работа.